Воротники а Питер Пен, должно быть, срисовали с отложного воротника, в котором Питер Пен действовал в пьесе Барри, большого, свободного, из мягкой ткани, начинавшегося у основания шеи, без всяких косточек. Какое счастье! Решительно не вижу в этом ничего предосудительного. Когда я вспоминаю что девушка могла прослыть легкомысленной, показав всего лишь два сантиметра шеи под подбородком, это кажется мне невероятным. Стоит только оглядеться и посмотреть на девушек в бикини, как сразу же понимаешь, как далеко можно уйти за пятьдесят лет. Я действительно принадлежала к так называемым модницам, которые в 1912 году осмеливались носить воротники, как у Питера пена «И он очень идет ей?» — примирительно заключил Арчи. «О да, конечно», — сказала Пэк. Несмотря на сомнения, которые вызвала у нее моя персона, Пэк приняла меня с необыкновенным радушием, которое показалось мне даже чрезмерным. Я так ей понравилась, я такая очаровательная, я именно та девушка, о которой она всегда мечтала для своего сына, и так далее, и так далее. Правда, и то, что он еще слишком молод, чтобы жениться, она ничего против меня не имеет, могло бы быть и гораздо хуже. Я могла бы оказаться дочерью табачного торговца. В те времена это рассматривалось как настоящая катастрофа или разведенной, они уже появлялись понемногу, или танцовщицей в кабаре, но в любом случае ей было совершенно ясно, что наши намерения не имели под собой решительно никакой почвы. Так что она была со мной мила и добра, а я чувствовала себя до известной степени смущенной». Верный себе Арчи не проявлял ни малейшего интереса ни к тому, что она думала обо мне, ни к моему мнению о ней. Он принадлежал к тем счастливым натурам, которые проходят по жизни, совершенно игнорируя отношение к себе и к своим поступкам. Все его помыслы всегда были сосредоточены исключительно на собственных желаниях. Так мы и остались, по-прежнему женихом и невестой, ничуть не приблизившись, скорее наоборот, к тому, чтобы стать мужем и женой. В воздушных силах продвижение шло не быстрее, чем в любом другом роде войск. Арчи сильно тревожился, так как заметил, что синусит вызывает у него сильные боли во время полетов, но продолжал летать. Его письма были переполнены техническими характеристиками бипланов, фарманов и авро По его мнению, эти самолеты сулили летчику, в общем-то, верную смерть. Он предпочитал более устойчивые машины, которым, как он считал, принадлежало будущее. Я узнала имена членов его эскадрильи, Жубер де ла Ферте, Брук Попхэм, Джон селмон Был еще ирландский кузен Арчи, который переколотил столько самолетов, что теперь в основном находился на земле. Странно, что я так мало беспокоилась о безопасности Арчи. Летать, конечно, опасно, но тогда опасно и охотиться. Я привыкла к тому, что люди ломают себе шеи во время охоты. Просто случайности жизни. В те времена не слишком настаивали на призыве «безопасность превыше всего». Это вызвало бы только насмешки. Напротив, людей привлекали и интересовали все нововведения, будь то локомотивы или новые модели самолетов,